и украшенных множеством штандартов и флагов, везли войска, назначенные штурма. Алучали Канделиса, греческий ренегат, наместник Гасана Паши, плывя на легком быстром судне, управлял атакой. На первом корабле находилась толпа мусульманских духовных, просивших честь идти первыми в битву. Наряд их был странен. Большие зеленые шляпы закрывали им головы. В руках держали они книги, из которых читали магические заклинания против осажденных. Презирая огонь замка святого ангела и бормолы, неприятель подошел к Бону и вышел на землю при троекратном призвании имени Аллаха. Но тщетно он силился разорвать цепь, запиравшую гавань, или истребить палисады, построенные по конечности углового укрепления. Крепость постройки делала все усилия их тщетными. Тогда начались для турков самые страшные потери. Ничто не закрывало их от огня замка. И несколько выстрелов к потопили множество судов и внесли смерть в сжатые толпы неверных. Однако, несмотря на опасность и на смерть, поражавшую со всех сторон, атаманы все подвигались вперед. И с такой силой бросились на угловое укрепление, что с минуту казалось, что они непременно овладеют им. Французский рыцарь, защищавший его, Софгер, был убит. Смерть его предала осаждающим новую бодрость и они были готовы овладеть парапетом, когда залп артиллерии, направленный рыцарем де Боралем, поразил половину наступавших и посеял ужас между остальными. Тогда, оставив этот слишком упорно защищаемый пункт, они обратились на пост сицилийцев. Первый натиск был и здесь так силен, то не едва не владели фортом. Но подкрепление, присланное гроссмейстером, вырвало победу из руках. После этой двойной неудачи турки упали духом. Тщетно Аллу старался возвратить их на приступ, объявляя, что алжирский король вошел через брешь Бермолы и что на ней развивается его знамя. Слова эти на несколько минут, поддерживавшие стойкость, теперь были бесполезны. Они думали только о том, как бы убежать с гибельного поля битвы. Но тут и начала страшная резня По приказанию алжирского паши, Алуч Али отослал суда, чтобы воины, его лишенные средств к отступлению, сражались с мужеством отчаяния. Немногие барки, оставшиеся на берегу, быстро наполнились, иные остались на мели, а другие опрокидывались и тонули под тяжесть беглецов. Обезумевшие турки то бежали, то возвращались к форту, Оставаясь под выстрелами пушек, поражавших их целыми рядами. Один французский рыцарь, заметив этот беспорядок, взял с собой горсть храбрых, Вышел из форта и со шпагой в руке бросился в середину беглецов. Ему едва сопротивляются. Турки, завидев его, бегут, бросаются в море, в котором находят верную гибель. Другие падают на колени и просят пощады, и только очень немногие падают, сражаясь. Крестьяне убивают всех без милосердия восклицая при каждой новой жертве плата за сент -Эльм. Ужасно было зрелище этого моря, окрашенного кровью, покрытого оружием, знаменами, челмами, людьми, борющимися со смертью и умирающими, цепляющимися за прокинутой барки. Мустафа-паша послал шлюпки на помощь несчастным. они спасли только немногих, которые еще плавали или поддерживались на воде своими широкими одеждами. Несмотря на множество жертв, христиане взяли в плен только двух человек, отличавшихся богатством своего наряда. Можно было полагать, что они занимали значительное место в войске. Они были приведены к допрошены и отданы народу, который разорвал их на куски. Между тем, как эти сцены убийства наполняли море кровью, не менее отчаянная битва происходила в бреше Бармолы и напоминал собою штурмы, которые выдержал форт Сент-Эльм. Здесь рыцари должны были стоять против Гасана Паши и храбрецов Алжира Воинственного. Сын Хиро сам управляет действиями отчаянных пиратов. Он ободряет их голосом и примером и сообщает им такой жар, что с первого же натиска знамена появляются на вершине парапета. За глухим гулом артиллерии, треском ружейных выстрелов, вдруг последовал стук сабель, смешанный с криками и проклятиями. С обеих сторон ярость одинакова. Враги встречаются, произносят слово, два схватываются.